проявление подчиненной функции. Сложность современного мира стала причиной появления многих специалистов, необходимых для удовлетворения потребностей людей. Поэтому после окончания школы мы начинаем группироваться в соответствии с выполняемыми функциями и способностями, а затем получаем еще более узкую специализацию. И чем больше мы затем растем профессионально, тем выше риск нанести ущерб развитию своей личности и очерстветь душой. Важность занятия свободным искусством поблекла под мощным напором коммерческого и профессионального обучения. Таким образом, мы оказались в плену ограничений, вызванных узкими рамками академического образования. Самое простое определение невроза, данное Юнгом разлад с самим собой. То есть одностороннее развитие личности. Этому определению может отвечать каждый из нас, прежде всего, из-за реактивности взрослеющей личности, о чем уже говорилось ранее, а также из-за особенностей образовательного процесса в западном обществе. Чем выше уровень нашего профессионального обучения, тем более односторонней и ограниченной личностью мы становимся. В 1921 году Юнг опубликовал труд, в котором описал восемь типов личности, различающихся между собой по способу отношения к реальности. Введенное им понятие интроверсия и экстраверсия Вошли в нашу разговорную речь. Четыре функции: мышление, чувствование, ощущение и интуиция присутствуют в каждом из нас, но в разных соотношениях. Доминантой считается та функция, которая наиболее рефлекторно задействуется для ориентации нас в окружающей реальности. По-видимому, такого рода типология – имеет генетическую основу, хотя безусловно, на нас сильно влияет и социальная среда. Интровертивная или экстравертивная установка указывает на то, что мы воспринимаем реальность преимущественно как нечто внутреннее или нечто внешнее. Соответственно, человека, который относится к типу ощущающего экстраверта, будет скорее всего привлекать внешний мир. И он может стать, например, инженером или руководителем. Человек, который относится к типу мыслительного экстраверта, может стать ученым, но он будет страдать, занимаясь продажей поддержанных автомобилей. Как правило, доминантные психические функции проявляются у человека довольно рано, и все мы стараемся в максимальной степени следовать в русле этих доминантных функций. Более того, как уже упоминалось ранее, мы быстро попадаем в ту или иную категорию в зависимости от того, в какой области и как мы добиваемся максимального успеха, а затем постепенно все больше сужаем свою специализацию. Чем выше наша профессиональная квалификация и чем большего успеха мы добиваемся, тем более ограниченными оказываются наше общие мировоззрение и наша личность. Общество поощряет и вознаграждает нас за это, и мы вступаем с ним в сделку, поскольку нам гораздо легче следовать своей доминантной ориентации, чем бороться с тем, что вызывает трудности или возможно не получает социального одобрения. Юнговская типология обсуждается здесь поверхностно. Простейший тест на определение типа личности состоит в том, чтобы спросить себя: Какие сферы жизни являются для вас самыми простыми, а какие самыми сложными? Человек, который любит работу, связанную с вождением машины или проверкой платежного баланса, обычно не получает радости от чтения научной фантастики. Точно так же человек, который легко общается с людьми, будет проявлять меньше интереса к тому, чтобы в одиночестве заниматься программированием. Из определения доминантной функции не следует, что она самая лучшая. Просто это понятие более разработано, его чаще используют. Подчиненная функция относится к такому способу восприятия реальности, который менее всего удобен человеку, а потому он обращается к ней в последнюю очередь. Поэтому человек, относящийся к мыслительному типу личности, вовсе не является бесчувственным но он тщательно изучает, что все это значит, как все это понимать, как со всем этим поступать. Именно такие действия человека мыслительного типа являются наиболее рефлекторными. Его чувственная жизнь оказывается более простой и менее абстрактной во время кризиса среднего возраста. Менее развитые части психики требуют к себе большего внимания. По мнению Юнга, Фрейд относился к чувствующему типу личности. Он использовал свое блестящее мышление, чтобы сконструировать логическую аргументацию, оправдывающую и защищающую его страстное чувство. Когда коллеги не соглашались с ним и покидали его, он считал, что они изменяли идеи. Вместо того, чтобы бесстрастно излагать свои теоретические доводы и обсуждать их на семинарах и конференциях, он использовал их для защиты своего чувственного отношения к жизни. С другой стороны, Юнг был экстравертом и относился к мыслительно интуитивному типу личности. Разум его мог постичь самые разнообразные темы: шизофрению, алхимию, летающие тарелки. Он обладал лучистым мышлением, свойственным интуитивному типу личности, но при этом ему не хватало последовательного, формально-логического мышления, характерного для ощущающего типа личности. Развивая свою функцию ощущения, он готовил еду, ваял и рисовал, то есть сделал все возможное, чтобы довести до осознания эту подчиненную функцию.